как в сущности умерла моя мать. Я верю, что живые бывают мертвыми, а мертвые живут, но не так, как верят католики и христиане вообще. Для меня этот мальчишка Георг, который взорвал себя Фауст патроном, гораздо больше живой, чем моя мать. Я вижу неловкого веснущего мальчика там, на лужайке, под Аполлоном, слышу, как орет Герберт Калик, не так, не так, слышу взрыв, Какой-то короткий крик, а потом комментарий Калика, к счастью, Георг был сиротой. А через полчаса за ужином у того стола, где надо мной вершили суд, моя мать сказала Лео, но ты-то все сумеешь сделать лучше, чем этот глупый мальчик, правда? Лео кивает, отец смотрит на меня, своего десятилетнего сына, но утешения в моих глазах не находит». «Теперь моя мать уже давно председательница Объединенного комитета по примирению расовых противоречий. Она ездит в дом Анны Франк, а при случае даже в Америку, и там выступает перед американскими женскими клубами и произносит речи о раскаявшейся немецкой молодежи тем же кротким, безобидным голосом, которым она, должно быть, напутствовала Генретту. «Будь молодцом, детка!» Ее голос я могу услышать по телефону в любое время, но голос Генриетты никогда. У нее был удивительно низкий голос и звонкий смех. Как-то во время игры в теннис у нее из рук выпала ракетка, она остановилась и мечтательно посмотрела в небо, а другой раз она уронила ложку в суп во время обеда. Мама вскрикнула, заахала — Пятна на скатерти, на платье. Генретна ничего не слыхала, а когда пришла в себя, только вынула ложку из супа, вытерла салфетку и продолжала есть, как ни в чем не бывало. Но когда она в третий раз впала в это состояние у камина за игрой в карты, мама рассердилась по-настоящему. Она закричала «опять эта дурацкая рассеянность». А Генриетта посмотрела на нее и спокойно сказала, а что такое, мне просто неохота, и бросила все свои карты прямо в горящий камин. Мама выхватила карты из огня, обожгла пальцы, но зато спасла все, кроме семерки червей. Эту семерку опалила с краев, и мы уже больше никогда не могли играть в карты, не вспомнив Генриетту, хотя моя мать пыталась вести себя так, будто ничего не случилось. Она совсем не злая, но только в чем-то непостижимо глупа и скупа. Она не могла допустить, чтобы мы купили новую колоду карт, и, наверное, опаленная семерка червей до сих пор в игре, но ничего не напоминает маме, когда попадается ей в пассиансе. Очень хотелось бы поговорить по телефону с Генреттой, но теологи еще не оборудовали связь для таких разговоров. Я отыскал в справочнике номер родительского телефона. Вечно забываю его. Шнир Альфонс ДРГК, генеральный директор. Звание доктор Гонорис Кауза для меня было новостью. Гонорис Кауза ⁇ титул почетного доктора наук. Пока я набирал их номер, я мысленно дошел до дома, вниз по Коблин-Штрассе, по Эберт-Аллее, завернул налево к рейну. Пешком не больше час. Тут раздался голос горничный. Квартира доктора Шнира. — Можно попросить госпожу Шнир? — Кто у телефона? — Шнир, — сказал я. — Ганс. — Родной сын вышел вышеупомянутой дамы. Она поперхнулась, подумала минутку, и через шестикилометровый кабель я почувствовал, как она растерялась. Впрочем, пахло от нее приятно мылом и немножко свежим лаком для ногтей. Очевидно, она хоть и знала о моем существовании, но никаких точных указаний на сей счет не получала. Наверное, до нее дошли слухи от щепенец, бунтарь, — Могу ли я быть уверена, что это не шутка? — спросила она наконец.